Игдрасиль. Разумеется, мы не можем не поговорить и о той отсылке, о которой сразу думают, когда говорят о заимствованиях из скандинавской мифологии. Вы готовы? Задние ряды наберите воздуха в грудь. Верно. Это мировое древо Ака Игдрасиль. В мире Исаямы Существуют пути, визуально напоминающие огромное светящееся древо, стоящее где-то в параллельной реальности посреди бесконечных барханов. Это дерево на самом деле является пучком определенных связей, подключающим всех потомков и мир к ней самой и этому самому измерению. Именно по этим путям элдийцу, превращающемуся в титана, поставляется вместе со вспышкой света новое титаническое тело. Кости, плоть и сила приходят по этим путям, формируя тело титана. Но это еще не все. Именно по этим путям между когда-либо жившими потомками и мир устанавливается ментальная связь, позволяющая видеть воспоминания друг друга конечно сильнее всего это связь между родственниками как эон и гриша егеры или же наследниками одного и того же титана как армен и бертольд но тем не менее и другие потомки и могут получить через пути дополнительную информацию чем особенно славился атакующий титан его сила заключалась в том чтобы видеть и прошлое и будущее одновременно именно поэтому Филин говорит Грише Егеру, если хочешь защитить Микасу и Армина, хотя в то время они еще даже не родились, но информация о них передалась Филину в прошлое. Я уж не говорю о том, как Эрону удавалось именно при помощи путей влиять в прошлом на чистых титанов и даже на предыдущего владельца силы, атакующего своего отца. Игдрасиль тоже связывает, но только не людей, а целые миры, что располагаются вокруг него в единое творение. Сам же Игдрасиль, согласно мифологии, это самое большое и могучее из всех деревьев. Его ветви простираются над всем миром и достигают небес. Корни дерева поддерживают его и также тянутся чрезвычайно далеко. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень у асов, другой — у иенистых великанов, там, где прежде была мировая бездна. Третий же тянется к Нифельхейму. Но не только этой транспортной функцией обладает Игдрасиль. Для того, чтобы подробнее разобраться в предназначении дерева, необходимо сначала выяснить этимологию его названия — Дело в том, что многие наименования в скандинавской традиции являются кёнингами, то есть иносказательно-поэтическими определениями отличительных черт объекта. Так вот, слово «иктраситль» зачастую переводится как «конь Одина». Такая интерпретация возникает потому, что драсит означает «лошадь», а «иг» — одно из многих имён Одина, значащее «злодей». Старшая Эдда описывает, как Один принёс себя в жертву, повесившись на дереве. Наиболее вероятно, что этим деревом и был мировой ясень. Лошадь повешенного — это часто используемый в других текстах кёнинг-виселицы, и поэтому виселица Одина, возможно, превратилась в выражение «конь Одина», которое затем стало названием всего дерева. Кёнинг — Это фигура речи в виде иносказательного оборота, составное слово, которое использует образный язык вместо более конкретного, однословного, существительного. Кёнинги тесно связаны с древнескандинавско-исландским и древнеанглийским аллитерационным стихом. Кёнинг состоит из двух частей — базового слова, также известного как заглавное слово, и детерминанта. например Базовым словом Кёнинга «исройдроранда» — сосулька красных щитов, то есть меч, является «ис» — лёд, сосулька, а детерминантом «рёнд» — обод, ободок щита — щит. Вещь, человек, место или существо, к которым относится Кёнинг, известны как его референт. Кёнинги могли быть развиты в длинные, а иногда и яркие метафоры. «Трэттэск тэркюрфир, хьэльтахартфотум». Щиты были повержены твёрдыми ногами рукоятей лезвий меча. «Сварады саургмир аус верданесси» «Море ран, крови, брызнувшее на мыс мечей, щитов». Тут необходимо заметить, что Один, помимо прочего, почитался как «бог мёртвых». Недаром он собирал в своём личном чертоге вальгале лучших земных воинов после их погибели, чтобы те до самого Рагнарёка оставались при нём. Казнь через повешение считалась ритуальным убийством во славу Одина. Таким образом, душа казнённого напрямую попадала в чертоги этого бога. Одина также называли «владыкой виселиц» и ещё более необычным титулом «бог повешенных». Из-за девятидневного повешения на Игдрасиле его часто воспринимали скалидические поэты еще и как жертву. Одним из имен Одина было Ханги — повешенный. Из всего этого можно заключить, что Игдрасиль, как и другие деревья, на которых вешали людей, принося их в жертву Одину, является путем транспортировки душ, помогающим доставить их в загробные чертоги богов. Многие знают, что в Вальгаллу викинги попадали только если умирали с оружием в руках. Но на самом деле это довольно-таки поздний конструкт. Изначально человек, проживший достойную могучего воина жизнь, мог рассчитывать на попадание в ряды небесного воинства Эйнхериев Одина вне зависимости от того, как именно ему случилось погибнуть. Например, Рагнар Лодброкк, брошенный англичанами в яму со змеями, умирает далеко не почетной смертью, но все равно уверен, что попадет в Вальгалу, о чем и заявляет в своих последних словах. «Мы рубились мечами. Я пятьдесят раз был в великих побоищах с острыми мечами. Рано начал я воевать, и, думаю, нет между народами конунга более меня славного. Теперь боги меня зовут». Не жалуюсь на смерть. Поспешим прочь отсюда. Домой зовут валькирии, девы воинские, посылаемые нам Одином на поле брани из палаты, убранной светлыми щитами. Весело буду я с богами пить мёд на первом месте. Миновались часы жизни. Улыбаясь, умру. Рагнар умер мужественно и славно, и после того был вытащен из змеиной ямы. В атаке титанов мы видим, как даже давным-давно умершие владельцы силы титанов являются благодаря путям на помощь героям, возвратив под свой контроль собственные титанические тела, воскрешенные Эроном, Это в очередной раз показывает, что связь с элдийцами не растворяется даже после смерти, а их отпечаток или даже души продолжают жить в том самом потустороннем мире и мир, где исходятся все пути. Судя по всему, именно благодаря этим путям Многие из разведкорпуса тоже ощущали на себе внимание павших товарищей, в том числе и в конце перед Леви, Жаном и Конни являются их бывшие сослуживцы. Павшие друзья из разведкорпуса, включая Сашу, Ханджи и Эрвина Смита, ведь все они также были элдийцами, а потому однозначно имели связь с путями помимо этого сходство с Игдрасилем есть и у огромных древ под одним из которых в глубоком озере нашла многоножку еще в юности и мир даже сама эта многоножка напоминает уже упомянутого нами дракона нитхега который обитал в корнях мирового древа согласно мифологии. второй раз подобным древом становится уже в конце манги то самое под которым был похоронен Эрон. Пережив катаклизмы, войны и гибель человеческой цивилизации, древо осталось могучим и высоким, а под ним в земле образовался точно такой же грот, который много веков назад обнаружила в лесу Эмир. Учитывая идентичную рисовку, справедливо было бы полагать, что именно это создание, которое слилось с Эмиром, даровав столь желанную ею силу, и стала стимулятором роста дерева в обоих случаях. Кроме того, Многоножка не погибла, даже когда сила титанов исчезла из этого мира. Это также доказывает тот факт, что в черновике 139 главы «К дереву на том холме» можно увидеть зачеркнутую Исайамой реплику Леви Титаны исчезли, ведь Мангака планировал вернуть многоножку на последних страницах, закольцевав историю. Этим автор намекает на то, что сама жизнь бессмертна, несмотря на все ужасы войны, которые обрушиваются на нее раз за разом. Зиг Егер называет эту многоножку «самой жизнью». «Давным-давно, когда в мире ничего не существовало, кроме материи», Из нее образовывалось бесчисленное множество неведомых существ, которым удалось выжить и развиться. Сейчас они известны нам как само понятие «жизни». Думаю, для вас не секрет, что и в скандинавской мифологии весь мир, а вместе с ним и все живое, было создано из тела одноименного великана. В то же время сам имир он же Бример или Аургельмир, Произошел из холодных брызг Элевагар — реки, существовавшей в начале мира, в которой тепло зародило жизнь. Об этом в третьей песне старшей Эдды говорит Вавтруднер. «Брызги холодные Элевагара йоту нам стали, отсюда свой род исполины ведут, от оттого мы жестоки». Сходство как будто бы довольно очевидное. Девочка и мир — из манги получает силу титана, то есть великана, после того, как объединяется с таинственной сущностью, являющейся источником жизни. Так же, как и Иемир, появился из капель реки, ставшей источником жизни на земле. Кроме того, потом великана Имира убивают три божественных брата, положив конец первобытному правлению расы гигантов и становятся первыми из асов, по крайней мере, по версии Снори, автором младшей Эдды. Это Один, Вилли и Ве. Именно они из его плоти создали землю, из его крови море и озера, из его костей скалы и так далее, вплоть до того, что из мозгов они сделали тучи. В атаке Титанов три дочери Эмир, Мария, Роза и Сина — были вынуждены пожрать тело собственной матери после её смерти, что и стало началом нового мира, а именно мира, в котором появился целый народ титанов. Кстати, история Одина, Вилли и Ве тесно переплетена с первыми людьми — Аском и Эмблой. Начинается она с того, что Вилли и Ве вместе с Одином убивают Имира и создают из него мир. Это деяние положило конец первобытному правлению гигантов над людьми, за что Одина, Вилли и Ве Ви считают первыми из асов как по фактическому старшинству, так и по иерархическому значению. Все они братья, и Один из них — самый старший брат. Вилли — средний, аве младший. Первые же люди — Аск и Эмбла, как считают исследователи — появились в древнегерманских мифах из ясеня. Более того, в своем исследовании сравнительных доказательств происхождения человечества от деревьев в индоевропейском обществе Андерс Холдгорд отмечает, что мифы о происхождении человечества от деревьев или древесины, по-видимому, особенно связаны с Древней Европой, Индоевропой и индоевропоязычными народами Малой Азии и Ирана. Напротив, в культурах Ближнего Востока демонстрируется почти исключительно тип антропогонических историй, которые выводят происхождение человека из глины, земли или крови посредством божественного акта творения. Именно этот ближневосточный вариант – Мы видим в «Атаке титанов», где Эмир формирует тела титанов из местного песка. Точно так же она восстанавливает тело пострадавшего в сражениях Зика. Но вернемся к Аску и Эмбле. Согласно девятой главе младшей Эдды, три брата Вилли, Ве и Один однажды гуляли по пляжу и нашли там два дерева. Они взяли эти деревья и из них создали первых людей — Аска и Эмблу. Один дал им дыхание жизни, Вилли дал им движение и разум, а Ве дал им внешний облик, речь, слух и зрение. Далее три бога дали им одежду и имена. После этого Аск и Эмбла стали прародителями всего человечества и получили дом в стенах Мидгарда. Кстати, в Сёльвесборге, Швеция, Есть даже статуя Аска и Эмблы за авторством Стига Бломберга, установленная в 1948 году.